Глава 2. Это великая империя, которая поглотила все империи мира, империи, из которой образовались самые большие королевства, империи, чьи законы мы и поныне чтим, а потому знать ее лучше, нежели все другие империи. Императоры все время напоминали гражданам, что следует наслаждаться зрелищем в амфитеатре в традиционной тоге, однако многие даже сенаторы сказали, подчинялись этому правилу весьма неохотно и старались незаметно смешаться с толпой пулатти, низшей разновидностью плебса, предпочитавшей коричневые тона. В таком виде все чувствовали себя гораздо свободнее, могли искать любых удовольствий или хотя бы спокойно поесть. Всем памятна перепалка между императором Августом и всадником, увлеченным в том, что утолял жажду, облачась в тогу. В ответ на упрек Августа всадник дерзко ответил – Ты-то, уходя позавтракать, можешь быть уверен, что твое место никто не займет. Обычно на склонность пулать постоянно набивать брюхо смотрели сквозь пальцы. Сенатор и Патриции Марции Апулин ничем не отличался от других любителей повеселиться вдоволь, да еще на дармовщинку. Ему не нравилось спорить, он быстро утомлялся от государственных дел и приходил в сенат, чтобы честно тихо подремать где-нибудь в уголке и восстановить силы после ночных гуляний. правда, нередко всхрапывал так, что на него сыпались едкие шутки коллег. Дальше шуток дело не шло, поскольку сенатор слыл добродушным и безобидным человеком, в чем Марций был почти безупречен, так только в том, что всегда приходил вовремя, никто не мог упрекнуть его за опоздание. Но сегодня он нарушил свои правила, оттого сильно потел и дергал тройным подбородком. Его костюмер очень волновался и никак не мог управиться, Тога не желала правильно драпироваться – Приходилось то стягивать, то ослаблять перевязь, опоясывающую стан. Несколько раз переделывать мягкую складку ткани, которая служила карманом, чтобы она выглядела как можно изящнее. Выравнивать на должном уровне широкую пурпурную полосу, окаемлявшую тогу и ярко выделявшуюся на матово-белом фоне свежевыглаженной шерсти. Парадные тоги стали в последнее время огромными, Нечего было и думать облачиться самостоятельно. Да еще цирюльник провозился, старый пьяница, поэтому сегодня Марций заметно опаздывал. «Поединки цистиариев уже завершились», — бубнил он себе под нос. «Успеть бы теперь на скачке, иначе принципс будет либо очень расстроен, либо очень рассержен». В восемнадцатый день едварских календ, то есть в середине декабря, когда по воле случая родился Нерон, приносят жертвы богу корней консупу — чей храм погребен под пьедесталом Метаприма. Вот почему так боялся опоздать сенатор Марций Апулин. А уж совсем не прийти в день рождения принципса на игры значило подписать себе смертный приговор. Марций появился в амфитеатре, когда заканчивались последние поединки цистиариев. С арены уносили мертвых, искалеченных, оглушенных, расчищали дорожки, чтобы смыть кровь, и старательно поливали их водой из больших мехов. Марций посмотрел на Агриппу и пожал плечами, дескать, не любитель я кулачных боев, да еще с использованием цест. Агриппа кивнул в ответ, мол, поддерживаю полностью, но сам вот вынужден присутствовать. Получив одобрение авторитетного сенатора, Марций облегченно выдохнул, но не тут-то было. На арене вновь началась схватка, здоровенные кулачные бойцы мордовали друг друга под хрипловатое пение флейт. На предплечьях и кистях рук атлетов красовались цесты, Кожаные браслеты и перчатки, снабженные свинцовыми накладками. Каждая цеста весила до 9 фунтов. Неприятные звуки долетали до сенаторских лож. Надо отдать должный атлетам ни единого крика, ни возгласа, ни мольбы о пощаде. Они дрались, словно не слыша, как трещат челюсти и хрустят кости. Пропустивший удар цесты по зубам, вынужден до конца дней своих хлебать суп. Удары, удары, выбитые глаза, оторванные уши, мозги из пробитых черепов разлетались по арене. Ценилось в этих схватках, способных расшевелить не слишком взыскательную публику, то, что боец рисковал не только навсегда остаться калекой, но и погибнуть на потеху толпе, поэтому такие бойцы слали очень самоотверженными и даже безрассудными. От зрелища, больше похожего на тупое избиение, Марция одолевала тошнота. Он снова скосился на гриппу в надежде на сочувствие, Тот еле заметно покачал головой, что означало только одно «Терпение, друг мой, на нас смотрят глаза Принцепса». И Марций терпел, стараясь не глядеть вниз, где брызгами летела кровь, и повсюду валились кровавые ошметки плоти. Но, наконец, курульный идил бросил с высоты трибуны белую салфетку, на какое-то время все стихло, а потом вновь загремели барабаны, ленты пали, и четыре параконные упряжки рванулись с места — Колесницы друг за другом преодолели тенеты, расставленные для них в первом кругу. Неожиданно две колесницы столкнулись, возница вылетел из экипажа, но, к счастью для себя, успел обрезать постромки. Вдруг над самым ухом Марси услышал голос Агриппы. «Это очень нелегкое дело, да что там, настоящий подвиг, когда вокруг пояса у возницы постромки десятка лошадей, децимюги, да хотя бы и квадриги». Раз уж публика предпочитает квадрики, значит, велик риск смертельного исхода. Но полно, друг мой. Он ушел. Можешь катиться куда хочешь. Я ведь небольшой любитель всего этого, Марций благодарно закивал. «Обещаю хранить тайну твоего исчезновения», — гриппа поднес указательный палец к губам. «Но и тебя кое о чем попрошу. А именно, я не люблю застолье, ты знаешь, поэтому сегодня ночью тебе придется отужинать за двоих. Ты совсем не хочешь приходить?» Нет, что ты? Просто прошу сидеть за столом рядом с тобой. Ты ведь знаешь, как он не любит, когда блюда остаются нетронутыми, сразу начинает подозревать. Об этом, дорогой Гриппа, меня можно было и не просить. Марций поднялся с места и подмигнул старому другу. У рынка свежей зелени и фруктов, раскинувшегося возле гальских поленниц в начале священной дороги, Марций наткнулся на Геркулеса, прозванного так в шутку за страшную худобу и невероятное уродство. Настоящее имя этого раба было Амитпхаканьял. Он наотрез отказывался есть мясо, рыбу и даже яйца, подозрительно морщился при виде похлебки, думая, что ему пытаются подсунуть что-нибудь противоречащее его принципам. При этом Геркулес с коротким отсутствующим видом выполнял самые ничтожные поручения, шевелясь не больше рыбы, пригревшейся в жару на мелководье. Многие совсем не держали беднягу, и если бы не посох, с которым он никогда не расставался, вряд ли он бы смог осилить десяток шагов. Поэтому никому не приходило в голову отнять у Геркулеса его палку, а ведь рабам строго запрещалось носить подобные предметы. Индус был тем самым исключением, которое только подчеркивало строгие правила в отношении рабского сословия. «Ты когда-нибудь перестанешь кривляться и начнешь есть, как все люди?» — спросил Марций на греческом, поскольку знал, что Геркулес говорит на этом языке довольно сносно, а вот с латыни лучше и не подходить вовсе, ибо в ответ можно получить невнятные звуки, в которых едва будет угадываться язык империи. «Так ведь можно тяжело заболеть или даже попрощаться с жизнью. Меня беспокоит не столько смерть, сколько рождение». «Умрешь ты или нет, зависит от тебя, но за свое рождение ты разве можешь быть в ответе?» – парировал Марций. «Хм, какой дикий предрассудок!» – ответил Амитабх Каньял на превосходной латыни. Марций аж присел от неожиданности. «К тому же лексикон латыни, – продолжал Аскет, – очень конкретен для человека с философским складом ума. Не слишком ли ты откровенен со мной, Геркулес?» «Я уже давно понял, глядя на тебя, что ты принадлежишь к тому племени, которое постоянно взыскует и отдыхает умом лишь тогда, когда решает ту или иную задачу. Истина – требовательная родина, она сближает нас с очень немногими и отторгает от большинства. Ты слишком мало пользы извлекаешь из своего образования, это серьезный повод усомниться в твоей мудрости». Марций жестом пригласил собеседника на тенистую террасу пятийного заведения у перекрестка, ведущего к кварталу Карин. С этого места хорошо просматривалась улица, что вела к портику Ливии убиенные сестры, над ней была перекинута балка в форме ерма. Под этим сестренным ермом Горация заставили пройти в знак смирения, а уж после этого Гораций поставил два алтаря для искупительных жертвоприношений. У Марция мелькнула странная мысль. Они с Геркулесом оказались здесь не случайно. «Образование, — говоришь, — Аскет прищурился, — я не всегда был таким, каким ты меня видишь». Более 20 лет назад парфяне уволокли мою бренную плоть из дома благочестия, и я научился скрывать свои способности. Это очень полезная практика, когда живешь среди тех, кто пребывает в полной тьме. В юности у меня был учитель Брахман. Сам я тоже принадлежу к этой касте. Так вот, учитель как-то сказал, чтобы познать мудрость богов, нужно овладеть земным ремеслом воина. И стал учить меня, как учат всех детей кшатриев науке войны. Это была очень нелегкая, но невероятная по своей красоте пора. С раннего утра мы приходили к стойлу Омула. Омула — это боевой слон. Я забирался на его шею и упражнялся в искусстве управления слоном. Мне казалось, что Омул очень любил мои пятки, которые все время били по его телу. Погонщики, как правило, использовали железные крючья, но учитель запретил мне даже думать об этом. Признаться, я и сам не хотел калечить животное, но однажды омул взбесился. Я не знаю, что с ним произошло, он сбросил меня и едва не растоптал. Он разрушил несколько строений и скрылся в лесу. Его решили убить, но я взмолился и попросил дать омулу и мне отсрочку. Обычно одичавшие слоны нападают на деревни, калечат, убивают, и нет от них никакого спасения. Так и вышло. Из отдаленной деревни пришли люди и сказали, что на них каждую ночь нападает слон. Они ничего не могут поделать с ним, он настолько быстрый и умен, что обходит все засады. Я сердцем почувствовал, что это мой омул. И вот прихожу я в ту деревню, жду первую ночь, вторую, но слон не нападает, а только чудится мне горящие глаза в глубине лесной чащи. Почему-то ко мне пришло четкое осознание, слон не нападает, пока его хозяин здесь». Жители тоже поняли это и попросили меня пожить с ними. А и вправду, что могло быть лучше? Шудрые, есть такая каста, крестьяне. Взамен я попросил их научить меня народным видам борьбы. Они охотно согласились, их бой соединяет в себе движения танца и те, которые они делают во время своей нелегкой работы. Пройдя ранее подготовку к шатре, я знал чуть больше, чем они, и это позволило мне возвыситься над ними». Но все это уже не так важно. Три месяца я жил с шудрами, а потом вдруг вернулся омул. Огромный слон ночью неслышно подошел к дому, где я остановился, и простоял несколько часов с виновато опущенной головой. А когда я появился на крыльце, он опустился на колени, приглашая меня на свою мощную шею. Если честно, я долго не решался, поскольку страх сидел во мне рассохшимся корявым пнем, Мы вернулись с сомулом в лагерь Кшатриев, и вот тогда учитель подарил мне это. Амитаб Хканьял повертел в руках посох. Он очень легкий, потому что полый. Наверное, его можно использовать в военной науке, но я решил выбрать Аскезу. Поэтому мой посох служит мне лишь с одной целью. Странное дело, сколько бы нас не разлучали, он всегда ко мне возвращается. В нем, значит, живет чья-то душа. Обещай мне, Марций, если я вдруг прерву изнурительную цепь перерождения и отправлюсь в Нирвану, ты будешь хранить его, чтобы потом передать достойному. Обещаю, Геркулес. Где ж, по-твоему, истина?» — Марций сделал большой глоток. Геркулес, никогда не пивший хмельного, омочил губы. Один путешественник из Индии, высадившись в Пиреи, побеседовал с Сократом, который сказал, «Я хочу познать человека». Ответ был следующим. «Если хочешь познать человеческое, для начала познай божественное». Этот путешественник дал несколько уроков греку, поэтому философия Платона беззастенчиво заимствует многое из индийских учений. Платон, как это свойственно большинству заимствователей, изъясняется непоследовательно и бессвязно, отводя очень скромное место в своих диалогах такой фундаментальной истине, как «перерождение», Существование мучительно, оно возобновляется из жизни в жизни из-за человеческих желаний, но избавление возможно и достижимо, в свою очередь, благодаря освобождению от желаний. Что же до участи души, освобожденной после разрыва цепи мучительных и ослепляющих явлений, то мнения о ней расходятся. Брахманисты признают определенное постоянство «я» в недрах всемирной души, Буддисты же, на мой взгляд, более последовательны, давая представление о нирване, где личное сознание растворяется. Но самое главное — разорвать доводящую до безумия цепь перерождений. Потому я выбрал аскезу, это кратчайший путь. А ты можешь предъявить хоть малейшее доказательство в поддержку своей теории? и громко отхлебнул из кубка. Ничего не желать, конечно, лучший способ избежать разочарования, да и сама мысль... Свести религию к совокупности безобидных приемов крайне изобретательно. Римляне предпочитают удовлетворять все свои желания, пусть ценой утрат или неприятностей. Если я правильно понял, ты избегаешь есть мясо для того, чтобы добиться более высокого рождения, а то и окончательно освободиться от телесных оболочек. Именно так. Во что же превращается твоя свобода? Обретя новое обличие, ты волен делать все, что угодно, наслаждаться жизнью или отречься от нее». Значит, богатые индусы имеют все основания презирать бедных, дескать, это вы сами заслужили в прошлых жизнях. Поэтому нищий индус всегда является собой образец терпения, у нас не бывает мятежей и бунтов. По той же самой причине ты даже не догадываешься, каким страшным оружием может быть твой посох, Геркулес вздрогнул. Хорошо, скажу так. Есть еще одно обстоятельство. Желание родиться с белой кожей, с молочно-белой, У вас время цвет кожи не влияет на отношение к человеку, вы презираете лишь отсутствие образования, а мы считаем, что чернота кожи — кара за дурные поступки в предыдущем рождении, и особенно за неправедные мысли, ибо по нашим верованиям мысли важнее действий. Видишь, моя кожа черна как деготь, и ты надеешься в следующей жизни родиться белокожим? Забавно. Что же это тебе даст? Я знал одного монаха-буддиста с белой кожей, его все считали правой рукой Будды. Я уверен, что после жизни в образе белого человека он прервал цепь перерождений. А вот еще такой вопрос. Прожив жизнь в Индии, в следующий ты окажешься в той же стране? Это совсем не обязательно, Аскет вдруг задумался. А где бы мне хотелось оказаться, не знаю. Для многих путь к освобождению бесконечен. Тысячи лет человек то развивается и духовно растет, то снова падает, обретая самые разные обличия. Надежда достигнуть конечной цели не позволяет мне больше совершать сделки с собственной совестью. Путь Аскета? Именно так. А не попахивает ли этот путь откровенным самоубийством? Самоубийство привело бы к самому катастрофическому возрождению. Какое убожество! Бедные индусы вынуждены отказываться от той малости, что имеют из-за каких-то безумцев или мнимых просветленных, которые бесятся с жиру, а их отрешенность всего лишь очередное упражнение для ума». Геркулес пропустил мимо ушей возмущенный тон Марция. «Будда предложил себя на обед изголодавшейся тигрицы, ибо она дошла до того, что собиралась пожрать своих детей. Впрочем, мне пора, Марций. Надеюсь, мы неплохо провели время». Аскет поднялся и, слабой походкой, опираясь на посох, побрел по пыльной дороге. «Значит, говоришь, с молочно-белой кожей?» Марций глядел вслед Индусу, не замечая, как из опрокинутого кубка выбегает розовая струя вина. «Именно так, именно так».